Глава 3. Я сильная. Я справлюсь. Прошлое отбрасывает длинные тени. Николас Спаркс. Арина. Я сползаю обратно в воду и прижимаюсь к бортику спиной и затылком. Застываю так без единого движения. Дышу, дышу, дышу. Сердце учащенно колотится Тело заходится крупной неконтролируемой дрожью. легкие то и дело перестают функционировать. Мне кажется, я сейчас упаду в оморок. Замертво свалюсь без чувств и уйду под воду. Он здесь. Здесь, здесь, здесь. Он. Он. Он. Он. Столько месяцев безысходности и жалких попыток его забыть, Но едва появляется, и я уже не принадлежу сама себе. Стоит только увидеть, как все спокойствие, над которым так тщательно и изматывающе долго работала, улетучивается буквально в один миг, соглушающей скоростью несется в глубокую бездонную пропасть. Не ожидала, и теперь понимаю, что совершенно не готова к этой встрече, совершенно абсолютно не готова. Мне хочется завыть от отчаяния, забиться в угол и не выходить оттуда очень и очень долго. Но я заставляю себя делать глубокие осознанные вдохи и медленные, размеренные выдохи. Один, второй, третий. Все хорошо, все в норме. Ничего страшного не произойдет. Парни сейчас осмотрятся по сторонам, и, не найдя здесь ни одной девчонки, вернутся обратно в зал, а может вообще разойдутся по своим комнатам. Но вместо того, чтобы так сделать, они наоборот начинают приближаться к тому месту, где я затаилась и болтаюсь сейчас, почти по шею в воде, ни жива, ни мертва. Перебрасываются лениво словами, застывают почти над самой моей головой. Еще чуть чуть-чуть», Буквально пару шагов, и они меня заметят. Он заметит. Что будет тогда со мной? Я не хочу даже представлять. Он здесь. Он здесь. Он здесь. Только и стучит в висках, и больше ничего. Никакой другой мысли в голове. «Здесь никого нет», — тянет один из парней разочарованно. «Они все куда-то смотались». «Чё, Серый, так не втерпёшь поскорее засадить? Успеешь ещё. Весь вечер и вся ночь впереди!» Отвечает ему другой парень из компании. «Боже, что за разговоры!» Но все парни, кроме Гордея... Его тембра голоса я не улавливаю. Начинают активно смеяться, будто парень выдал что-то в высшей степени весёлое. «Чё, а тебе скажешь неохота? тянет снова первый, отстаивая свою точку зрения. «Кстати, как насчет поплавать?» Я понимаю, что пора дать знать о своем присутствии, потому что сейчас они все равно заметят меня. Чем дольше прятаться, тем более глупым это будет выглядеть в итоге. И хотя на мне надет один лишь максимально открытый купальник, в конце концов мне не обязательно выходить, можно продолжить плавать». В своем обычном состоянии я бы, конечно, не решилась. Тем более при нём. Но сейчас... Эти месяцы я не сидела без дела. Я тренировалась. Шаг за шагом приучала себя поступать так, как хочу, и говорить то, о чем на самом деле думаю. Напоминаю себе, что больше не та робкая девчонка, которая боялась когда-то своей тени, И настолько сильно опасалась сделать что-то против воли других, что даже слова не смела сказать поперек: Я независимая, свободная личность. Я могу позволить себе говорить и делать все, что считаю нужным. Пришло время проверить результаты своей работы над собой на практике, но только я собираюсь заявить о своем существовании, как слышу в отдалении звонки щебеть девчонок. Парни тоже его слышат. «О, да они там, пацаны!» Восклицает тут же один из них. «Интересно, все те же лица или кто-нибудь новенький на этот раз? Сейчас проверим». Голоса отдаляются. Парни уходят так же внезапно, как появились. Я выдыхаю. В невероятном облегчении от того, что мое укрытие осталось незамеченным. Ныряю и начинаю быстро плыть в противоположный конец бассейна к своему лежаку, на котором оставила полотенце и пеньюар. Достигаю лестницы, подтягиваюсь слегка на руках и быстро вылезаю из воды. Топчусь пару секунд на месте, нацепляя шлепки и, не мешкая, больше спешу к своим вещам. Подхватываю полотенце и начинаю в него заворачиваться». Одновременно с этим я чуть разворачиваюсь вправо и... Застываю, как вкопанное, встречая взглядом с красивым и такими любимыми когда-то светло-голубыми глазами. Боже мой! Кислород стремительно заканчивается. Пальцы сцепляются в край полотенца мертвой хваткой. Он не ушел вместе со всеми. Он... Он... Он стоит в противоположном конце открытой террасы, небрежно сунув руки в карманы, покачивается на носках и наблюдает. Наблюдает за мной из-под полуопущенных век, обрамленных темными густыми ресницами. На скульптурном, идеально вылепленном красивом лице безразличное выражение, не отражающее ни одной, даже самой незначительной эмоции. Абсолютно ничего. Словно бездушно и искусно сделана по специальному заказу маска. Ленивый, скучающий взгляд также полом вселенского равнодушия. Дыхание снова перехватывает. А вся та боль, которую успела подавить себе и заглушить разными средствами, снова рвется наружу. Не знаю, сколько проходит времени, и мы стоим вот так. Молча разглядывая друг друга. Осознание реальности возвращается резко и только потому, что пространство вокруг, словно по волшебству, начинает наполняться людьми: парни, преимущественно загорелые красавчики, освеженные и подкрашенные девчонки. Все довольные и оживленные, многие с коктейлями в руках. Нам приходится прервать наш незримый беззвучный диалог. Арин, ты все еще здесь? вывертывает откуда-то сбоку Оксана и тут же застывает, едва кинув взгляд туда, куда смотрела я сама всего несколько секунд назад. «О, бог мой! Аринка! Бог мой, он прилетел!» И она уцепляется за мое предплечье, больно впивается в мою кожу ногтями, но даже не замечает этого. Нет необходимости спрашивать, кого она там увидела». Не сбрасываю ее руку, наоборот. Радуюсь боли, потому что она отрезвляет. Позволяет чувствовать хоть что-то помимо его равнодушия. Я не стану больше смотреть. Прошлое осталось в прошлом. Сейчас я успешная, востребованная модель. Независимая личность. Мне даже хватает смелости скинуть полотенце и набросить вместо него пенюар. Благо, что он шит из непрозрачной ткани. Я бы и дальше делала вид, что все в порядке, но все же повернуться приходится. Компания разрастается на глазах, словно большой снежный ком, и теперь этот ком катит прямо на нас. Стоять и просто игнорировать происходящее дальше становится невозможным. Да и глупо. Если нам предстоит работать теперь вместе, бок о бок. Как я вообще могла всерьезно надеяться, что мы никогда не пересечемся. Когда-нибудь это все равно бы произошло. Месяцем раньше, месяцем позже. Еще секунда всеобщей перестановки, и мы оказываемся очень близко друг к другу, практически нос к носу. Привет! Первой здороваюсь я. Поднимая подбородок повыше, смотрю на него, не пряча больше глаз. Привет! Голос спокойный и ровный. Без того дикого надрыва, с каким он спрашивал, действительно ли я вот так уйду и оставлю его одного. Без намека на жар, с которым признавался, что любит без памяти и не знает, как сможет без меня жить. И уж, конечно, в нем нет и тени той горячности, с какого он предлагал выйти за него замуж. Ни намека на былые чувства, ни в голосе, Ни в облике, ни во взгляде. Абсолютно спокойный, холодный и отстраненный, еще более красивый от этой отстраненности и недоступности. Не мудрено, что девчонки выстраиваются в очередь, лишь бы только отхватить крупицы его внимания. Но едва он проходится этим холодным взглядом по моим изгибам, проступающим через тонкую ткань пенюара как меня все равно обжигает. Впрочем, он уже должно быть видел меня в одном бикине, когда я вылезала из воды. Не знаю с какого момента он наблюдал, но скорее всего с самого начала. Как я поплыла, а значит точно видел. Я еще со шлепками возилась, не подозревая, что он за спиной. Если ему было нужно, то все, практически все успел рассмотреть. И хотя я уже много раз позировала в купальниках на камеру и почти привыкла быть на виду, от осознания, что смотрел именно он, я вся, с ног до головы, покрываясь мелкой гусиной кожей. «Ну что, замутим сегодня вечеринку?» «Барбекю, все дела», — предлагает вдруг кто-то, и остальные с радостью поддерживают, особенно Оксанка. Она оттесняет меня от гордея, и начинает умело кокетничать с ним. Мечтаю поскорее уйти. И вот предоставляется отличный повод. Я отступаю, предоставляя ей воспользоваться таким желанным для нее шансом. Быть может, в отличие от меня, она его не упустит, и с ней, именно с ней он найдет свое счастье. То, чего не могла дать ему я. Широко, до болезненного покалывания мышц, улыбаясь заученной улыбкой всем вокруг, и парням, и девчонкам, а сама протискиваюсь мимо них и, наконец, выбираюсь в прохладный и пустующий холл. Долетаю до номера, который делюсь все с той же Оксанкой и еще одной девочкой в считанные минуты. Врываюсь, облокачиваюсь о раковину и бездумно пялюсь несколько минут просто так на свое отражение. Дышу, дышу, дышу. Руки трясутся, тело ощутимо пробивает озноб, лицо белее мело а губы… Губы почти сравнялись по цвету с листом кремовой бумаги. Отлепляюсь от раковины, включаю краны и, избавившись от полотенца и мокрого купальника, стою под горячие струи. Пытаюсь отогреться от того арктического холода, который окутывает даже сейчас когда он уже не смотрит на меня. Стараюсь подавить рвущийся из груди рыдание, умирает от безысходности и нелепости всего, что с нами тогда из-за меня произошло. Не получается. Ни черта не получается, как я не стараюсь. Рассыпаюсь, расклеиваюсь, словно подделка, наспех склеенная из бумаги и безжалостно выставлена теперь под проливной дождь. А Марта Сергеевна, она же обещала мне. Она обещала. Только с этим условием я подписала контракт на съемку. Говорила, что не будет его, не будет. Обманула меня. Я понимаю, что Марта Сергеевна не всесильна. И далеко не она одна решает, кого приглашать на съемки, а кого нет. Есть еще множество задействованных в проекте людей, Но тем не менее, едва немного успокаиваюсь и привожу себя в порядок, я вылетаю из номера и отправляюсь ее искать. Дохожу на общем балконе, пьющую кофе и просматривающую какие-то каталоги одежды. Подлетаю и сходу вываливаю то, о чем думаю последние 15 минут. «Марта Сергеевна, я хочу покинуть проект», — говорю я и наблюдая за тем, как прищуриваются от моих слов ее глаза. Фотограф не спешит отвечать, склоняет голову на бок, разглядывает меня несколько долгих секунд, потом решительно берет меня за руку и ведет за собой. Я не сопротивляюсь и послушно переставляю ноги. Смелость внезапно оставляет, сдувается, словно воздушный шар. Дезориентация ослепляет. Марта Сергеевна приводит меня в свой номер и толкает к стулу. «Садись!» – произносит тоном, нетерпящим возражений. Я покорно сажусь. «Ну, что случилось? Рассказывай!» «Гордей Горский! Он... он здесь!» – выпаливаю я. «Вы говорили, что его не будет!» Марта Сергеевна не спрашивает, чего это так меня волнует. Многое она знает» и понимает без слов. «Это не я его пригласила. Его не было в списках, когда мы подписывали контракт. Так это или нет, но это не изменяет моего решения. Я хочу разорвать контракт и уехать», — повторяю снова. Несколько долгих секунд Марта Сергеевна ничего не говорит». Так долго, что я уже начинаю волноваться. «Знаешь, Арина, что отличает профессионала от любителя?» – спрашивает она, наконец, неспешно пройдясь по комнате и снова встав передо мной. «Желание работать и возможность всегда учиться новому». «Да, но это не главное. Профессионала отличает то, что он выполняет свою работу всегда, в любой ситуации» независимо от изменившихся вдруг обстоятельств или своих душевных волнений. Он — Личность, понимаешь? Сильная и целеустремленная. Мир может рушиться, распадаться на части, пригибать к земле так, что кажется невозможно вытерпеть, и ты готов умереть. И что? А ничего. Плевать, что совсем недавно ты волком выл от безысходности — скрючившись в каком-нибудь углу и мечтая только о том, чтобы сдохнуть. На всё плевать. В какой-то момент ты просто поднимаешься, выпрямляешься и, высоко подняв голову, как ни в чем не бывало, шагаешь дальше. Я молчу, не в силах произнести ни слова. Поднимаешься, Арина, и просто идешь к своей цели, не глядя по сторонам, постоянно, раз за разом. Просто заставляешь себя подняться и идешь вперед. Ты понимаешь меня? Я понимаю, но... Но Марта Сергеевна меня перебивает. Вне зависимости от обстоятельств, уважительная причина только одна — летальный исход. А пока ты жива. Что хочешь, делай в свободное время. Хоть о стену головой бейся, если не желаешь воспользоваться моими советами по расслаблению». Но в рабочие, будь любезно, поднимайся, нацепляй на лицо улыбку и делай то, что должна». Я молчу, а Марта Сергеевна продолжает. «Возможно, как раз сейчас для тебя настало время определить, из чего на самом деле ты сделана, Арина. Уедешь – значит, распишешься в своей беспомощности, и дорога в мир моды будет закрыта для тебя раз и навсегда». Второго шанса не предоставится. Тебе придется признать, что ты безвольная тряпка. Сможешь ли ты с этим жить? Если да, то вперед, я не вправе тебя удерживать. Я продолжаю сидеть и тупо смотреть в одну точку. Но если ты останешься, останешься и будешь вести себя достойно, как профессионал, коим я тебя всегда считала если добьешься поставленных целей, несмотря ни на что. Ты станешь той, кто сможет уважать саму себя. А это, поверь, самое важное из того, что ты можешь сделать для себя. Я слушаю и чувствую, как на глаза непроизвольно навёртываются слезы. Как же она права? Как права? Есть многое, за что я не могу себя уважать. И это чувство так гложет... Так пожирает меня изнутри, и теперь я не могу позволить прошлому погубить еще и то, что я с такой тщательностью и упорством выстраивала в настоящем. «Ну, так что ты решила, Арин?» «Я остаюсь», — говорю я твердо и поднимаюсь со стула. «Уверена?» «Да, уверена». «Спасибо вам, Марта Сергеевна. Я остаюсь». В холле я снова сталкиваюсь с оживленной стайкой девчонок. И когда они спрашивают у меня, собираюсь ли я вместе с ними на вечеринку, я отвечаю, что да. Почему бы, собственно, и нет.